Сергей Куковякин Лекарь Глава первая. Медведь У медведя сегодня день удачный. Людей во дворе у избы черным черно. Хворает народишка. А кроме как к медведю идти-то и некуда. До города далеко, да и лечат там не лучше. Медкапсулы, что на переселенческом корабле были, Давно свой ресурс выработали. Так что пользуют болящих городские доктора теми же травками, что и медведь. Одна разница. У медведей сертификата врача нет, а у них он имеется. В шкатулку на столе серебро и медь ручейком с самого утра текут. Давно такого хорошего заработка у медведя не было. Все правильно. Сезон туманов на болотах начался. Вот и больше стал болеть народишка. Сегодня уже трое с болотной лихорадкой были, а занимается с пришедшими к нему медведь еще меньше часа. Дверь скрипнула. Смазать бы петли надо, до да руки все не доходят. И у порога мужик с бабой затоптались. Бабища могутная, такая с одним ножом дикого свина завалить может. А мужик, в чем только душа держится, еще и потрясывает его... Можно жалобы не выспрашивать. Еще один страдалец с болотницей. — Проходите, чего встали? Медведь рукой бабе и мужику махнул. Те быстро-быстро кланяясь, несколько шагов в сторону медведя сделали и опять на месте замерли. — Ближе подходите, — нахмурил брови медведь. — Сейчас, сейчас, батюшка, — зачастила бабища. Голосок у нее оказался тонкий и песклявый. — Что у вас? — рыкнул медведь. — Мужика вон трясет всего, не иначе болотница! — Зачистила бабища. Мужик ни слова не проронил, а только головой кивал. Подтверждал слова бабы безсловесно. На болоте, пока туман не сошел, был? — ткнул пальцем в сторону мужика медведь. — Был, был! — зачистила баба. Мужик опять закивал. — Ума нет, так не займешь! — сочувственно протянул медведь. — Правда, правда, — поддакнула медведю бабища. — Непутевый он у меня. В детстве с рук его мамаша уронила. Сильно головой ударился. Вот и маюсь с ним. Мужик снова кивать принялся. Еще и улыбнулся при этом как-то виновато. Такой, мол, я и есть. Непутевый. Одни от меня всем горести. Заболел вот еще. — Ночью плохо спит, — продолжил выспрашивать бабу-медведь. «Плохо, плохо. Совсем почти и глаз не сомкнет. Трясет его всего, аж воздух подкидывает». Баба даже руками изобразила, как подкидывает ее непутевого. Мужик продолжил кивать головой и виновато улыбаться. «Днем ему лучше, только немного трясет, а ночью уж больно сильно». Баба пихнула своим кулачищем мужика. Тот чуть не упал, даже пару шагов в сторону медведя ему сделать пришлось. «Как потрясет его, потеет?» Задал очередной вопрос медведь. «Потеет, потеет, батюшка. Рубаха вся насквозь мокрой сразу делается. Когда трясет его, не потеет. А как оттрясет, сразу весь сырой делается», пропищала бабища. «Рубаху даже стирать сразу приходится. Одно разорение от непутевого». «Ест как?» кивнул медведь на мужика. «Ест и ест. Прокормить невозможно». — Куда в него и входит, — вздохнула баба. — Толку от него в хозяйстве совсем мало, а ест. — На головную боль не жалуется, — прервал ее писк медведь. — Жалуется, жалуется, отец родной. Как по избе забегает, забегает, а сам все за голову держится. Болит, где она сильно у него. Баба при этом сама перед медведем туда-сюда начала сновать. Руками при этом за свою голову схватилась. Мужик, чтобы его при этом не сшибли, в уголок юркнул и опять головой согласно закивал. «Хватит! Сшибешь еще ненароком!» Замахал руками на бабу-медведь. «Вот так! И бегает, и бегает! За голову держится!» Остановилась рядом с мужиком баба. Тот все кивал и кивал. «Иди сюда!» — поманил пальцем мужика-медведь. «Рубаху сними!» «Так-так-так...» Подмышечные лимфоузлы увеличены. Язык покажи. Последовал очередной приказ больному. Мужик подчинился. Язык был аж малиновый. Болотница, подтвердила опасение бабы-медведь. Миленький ты мой родненький, започитала бабища и бросилась обнимать мужика. На кого ты меня и дедушек покинул? Медведь от такого проявления чувств чуть с табурета не свалился. — Кровиночка ты моя любимая! — продолжала вопить бабища. — Замолчи! Кому говорят! — прорычал на бабищу медведь. Та замерла, лицо к медведю повернула. — Батюшка, полечи ты его! Один он у меня, кормилец-поилец! Как без него и жить-то буду? — бабища взмахнула руками, закатила глаза и начала с ног валиться. — Но вот этого только мне не надо! — медведь хлопнул по столу своей ручищей. Бобища, всхлипывая, стала гладить по голове своего непутевого. Тот опять виновато заулыбался. — Полечи его, батюшка, вот у нас и денежки имеются. На столе, как из воздуха, появилось несколько мелких серебряных монеток. Медведь строго посмотрел на бабищу. Количество монеток тут же увеличилось. — Попробую, — тяжело вздохнул медведь. — Трудно это, правда, будет. Болезнь далеко зашла. Монеток на столе еще прибавилось. Откуда их баба доставала, медведь так и не смог заметить. Причем одной рукой бабище все продолжала свою кровиночку по голове еще гладить. Тот головой пытался от этой ласки уклониться. Да куда там? — Какой день его трясет? — уточнил у бабы-медведь. — Третий с утра будет! — ответила все еще всхлипывая та. — Третий! Третий! Почесал затылок медведь. «Далеко болотница зашла!» Покачивая головой, медведь встал и подошел к шкафу. В нем у него все полочки с клянками с разноцветными порошками были заставлены. Взяв восемь емкостей с лекарствами, медведь начал священно действовать. На лист желтоватой бумаги легла щепотка порошка из одной скляночки. Щедро было насыпано из второй, на кончике ножа из третьей. «Отойдите в сторонку», — медведь указал мужику и бабе на дверь. Те без разговора подчинились. Бурча что-то себе под нос, медведь начал серебряные ложечки перемешивать порошки. Помешает, помешает, попробует, кивнет головой и добавит из своих скляночек еще по чуть-чуть. Баба от любопытства аж чуть шею себе не свернула, на цыпочки поднялась, чтобы ей лучше было видно. Мужик же к приготовлению лекарства интереса не проявлял. «Алкоголь употребляешь?» Медведь строго посмотрел на больного. «Да!» — проронил первое слово мужик. Лицо при этом у него стало мечтательно радостное. Медведь вновь двинулся к шкафчику, и вскоре на столе появилась коробочка из нержавеющей стали. «Тогда еще этого добавить надо!» Говоря сам с собой... Медведь добавил к смеси на бумаге две ложки порошка из коробочки. Тут на три раза. Медведь ткнул пальцем на горку смеси на бумаге. Вечером перед едой разведешь на стакан теплой воды и выпьешь. Утром завтра опять на пустой желудок примешь третью часть. Оставшиеся перед обедом. Послезавтра мне снова показаться. Разложил все по полочкам медведь. Бобищий мужик синхронно закивали. Благодарить всей момент медведя было нельзя. Пользы от лечения не будет. Это они с малых лет знали от своих родителей.